Глава тридцать первая. Шинкрыта расхаживала по своему командному пункту. «Вот тебе и везение». Все задание было задумано как стодневная операция тайной подготовки и неожиданного удара. А вместо этого они захватили цели меньше, чем через десять дней после заброски. Вся операция превратилась в неимоверное сочетание случайностей и неудач. Так что вот и много. Повышение дается за успех в реальной ситуации. А Шинкретто видала и похуже этой. Баркера и Флема раздавило. Ни везение и ни внимания. Самая худшая ошибка оставили свидетелей. По крайней мере, худшая из ошибок, которую можно свалить на нее. С другой стороны, захвачено шесть детей, и как минимум четверо из них — те, что надо. Отход из музея прошел гладко, но выход в аэропорт провалился. Местная безопасность Аккорда среагировала слишком быстро. Опять-таки, наверное, из-за уцелевших свидетелей. Плаза Спар, 25-этажная башня, была окружена деловыми зданиями. Отсюда открывался отличный вид на все, что творится в городе, кроме как точно внизу. С одной стороны, они здесь полностью в ловушке. Кто, когда прятался, заткнув себя высоко в небо? С другой стороны, Шанкретта остановилась позади своего сержанта. «Дэнни, что говорит Тривель?» Сержант поднял с головы наушник телефона. В вестибюле первого этажа обычно толкотня, у него посетители по делу. Какой-то старый лох и несколько кобелов прошлого поколения хотят снять помещение под офис. О'кей, пусть посмотрят комнаты на третьем этаже. Если захотят смотреть ещё что-нибудь, пусть придут завтра. Завтра со изваления глубины их здесь уже не будет. Они бы ушли и этой ночью, если бы не буря. Ребята из отдела спецопераций братства умеют вытворять с вертолётами такое, что и не снилось военным акорда. Если день другой удастся избежать грубых ошибок и невезения, группа вернётся домой с добычей. В доктрине братства всегда много места занимали ликвидации и обезглавливающие удары. Это операции достопочтенная Петров пишет в неё новую экспериментальную главу. А глубина, что Петра сотворится с этой шестёркой детей, шинкреттом мысленно отшатнулась. Она вошла во внутренний круг Петра самой великой войны, и состояние её соответственно выросло. Но она куда больше предпочитала делать для достопочтенной полевую работу, чем находиться вместе с ней в пыточных подвалах братства. Там всё может так легко повернуться, а смерть там приходит медленно. Шинкратта переходила от квартала к кварталу, оглядывая улицы увеличивающим отражателем. Чёрт возьми, полицейская колонна, мигалки включены, на машинах специальное снаряжение, группа тяжёлого оружия. Самый главный метод запугать преступников, чтобы они сдались. Мигалки, а через минуту наверняка будут слышны сирены, всё это для запугивания. Что ж, в данном случае полиция крупно ошиблась. Шенкретта уже бежала обратно, стягивая на бегу со спины ружьё. "Сержант, идём наверх". Дени удивлённо поднял голову. "Тривиль сообщает, что слышит сирены, но они едут не сюда. Совпадение? Может, полиция хочет помахать ружьями на кого-нибудь ещё?" Шенкретта застыла в редкой для себя нерешительности. Дени поднял руку и добавил: "Но он говорит, что трое старших посетителей куда-то девались, может быть, в туалет?" «Хватит нерешительности». Шенкрето махнула рукой сержанту. «Скажи Тривелю пусть уходит, если сможет. Переходим к Альт-5». «Альтернативный план есть всегда», — такая мрачная шутка бытовала в группе спецопераций. Предупреждение получено. Вполне вероятно, удастся выбраться из здания, затерявшись в море штатских. У Капрала Тривеля шансов меньше, но он так мало знает, что это и не важно. Задание не будет провалено окончательно». выполнить последнее дело, и это можно будет считать частичным успехом. По дороге к центральной лестнице Дени вытащил своё ружьё и боевой нож. Успех плана Альт-5 требовал небольшого крюка и задержки, достаточной, чтобы убить детей, достаточной, чтобы это выглядело по-настоящему кроваво. Петр очевидно считает, что от этого у кого-то из деятелей Кордо крыша съедет. По мнению Шинкретта, это просто чушь. Но она ведь всего не знает. Да и неважно. В конце войны она участвовала в бойне в спящих глубинах. Хуже этого ничего быть не может. Но собранные запасы финансировали возрождение братства. Чёрт побери, она ведь окажет этим детям услугу. И мне придётся встретиться с достопочтенной Пётрой. Почти всё утро Бренд лежал плашмя на металлическом полу и с виду был так же безкуражен, как Вики и Гокна. Джерлиба, по крайней мере, отвлекали дети, которых надо было утешать. Они теперь были абсолютно и громко несчастны и не хотели иметь с сёстрами никакого дела. Последний раз все ели ещё позавчера. Даже скрывать уже было особо нечего. В свете дня стало ясно, что сигнальный флаг сорвало. Следующий флаг сорвало через 30 минут. После этого Витя и Гок на 3 часа провели, заплетая сложным узором пеньки труб над единственным входом в комнату. Брэнд в этом действительно помог. Он очень ловко умел вязать узлы и узоры. Если враг войдет через эту дверь, его ждет масса неприятностей. Но если враги будут вооружены, то хватит ли этого? На этом вопросе Брэнд устранился от обсуждения и распластался на холодном полу. Наверху солнечный квадратик фут за футом полз по потолку. Наверное, уже почти полдень. «Слышу сирены», — вдруг сказал Брэнд после часа неподвижного молчания. Ложитесь и послушайте. Гокна и Вики так и сделали. Джерлип изо всех сил старался успокоить детей, чтобы они вопили тише. Ага, слышу. Это полицейские сирены. Вики, слышишь, бум-бум? Гокна подпрыгнула и уже бежала к двери. Вики ещё секунду пролежала на полу. Гокна, тихо. И даже дети затихли. Донеслись и другие шумы. Тяжёлое гудение вентиляторов внизу, уличный шум, уже слышанный раньше. «И еще стаката многих ног вверх по лестнице». «Близко», — сказал Брэнд. «Это за нами». «Да». Брэнд помолчал со своим обычным унылым видом. «Я слышу, еще кто-то идет. Только тише или дальше». Это было неважно. Вики подбежала к двери и подобралась рядом с Гокной. То, что они хотели сделать, было очень беспомощно, но к лучшему или к худшему у них не было выбора. Раньше Джерлип спорил, что он больше и должен броситься сверху. Да, но тогда он будет единственной мишенью, и кто-то должен удержать малышей подальше от линии огня. И потому сейчас Гокна и Вики вцепились в стену в 5 футах над входом, вцепившись в плетение Брента. Бренд поднялся и встал от двери справа. Джерлип стоял далеко в стороне. Он крепко держал руками детей и больше не пытался их успокаивать. Но они вдруг затихли. Может быть, поняли инстинктивно. Стена отдавалась дрожью бегущих шагов. Двое. Один что-то тихо сказал другому. Слов не было слышно, но Викки узнала голос предводительницы похитителей. Загремел ключ в замке. Слева от Викки Джерлип поставил детей на пол. Они застыли тихо и совершенно неподвижно, и Джерлип повернулся к двери, готовый прыгнуть. Викки и Гокна пригнулись ниже и свисели, насколько позволяло плетение. переглянулись последний раз. Это они втянули других. Они рискнули жизнью ребёнка в попытках выбраться. Теперь время расплачиваться. Дверь скользнула в сторону, металл по металлу. Бренд напрягся для прыжка. Не надо меня трогать, сказал он своим обычным унылым монотонным голосом. Бренд даже для спасения души не мог бы сыграть, но что-то было в его голосе от ребёнка, напуганного до потери разума. Никто вас не тронет. Мы вас переведём в лучшее место и дадим поесть. Выходите. Голос главной похитительницы звучал так же резонанно, как и раньше. Выходите. Уже чуть реще. Она что думает, что сможет выгнать их всех, даже куртку не помяв. Секунду или две было тихо. Потом еле уловимый раздражённый вздох и быстрое движение. Гокна и Вики бросились вниз изо всех сил с высоты 5 футов. Без верёвки они бы разбили черепа о пол. Но эластичный канат дёрнул их обратно вниз головами сквозь открытую дверь. Вспыхнули выстрелы на голос Брента. Перед глазами Викки мелькнули голова, руки и какое-то оружие. Она ударилась в предводительницу по задиг головы, сбив на пол. Ружьё покатилось по полу. Но второй кобер стоял в 2 футах позади. Гок насильно стукнула его в плечи, попыталась ухватиться. Но тот стряхнул её. И вспышка из его ружья ударила, гокнув в середину. Осколки и кровь плеснули на стену. И тут на него свалился бренд. Предводительница подбросила Вити вверх, ударив головой о притолку. Всё стало сразу темно и где-то очень далеко и послышалась ещё стрельба и другие голоса.